Графт и сердце Графт был необычным мальчиком. Он родился без сердца. В прямом смысле. Под ребрами с левой стороны у него было пусто. А в остальном он был такой же, как все. Любил футбол, конфеты и маму. Он никогда не дрался, не грустил и не дергал за косички одноклассниц. Он был сам по себе, как большой палец на руке. И только одно беспокоило его родителей – Графт был такой легкий, что при ветреной погоде ему приходилось носить в кармане тяжелый камень, иначе ветер уносил его слишком далеко от дома. Мать водила его по врачам, но никто из них так и не смог объяснить, почему ребенок весит не больше сухого листа и как это связано с отсутствием сердца. Вот так и проходил графт всю свою юность с пустой грудной клеткой и камнем в кармане. Окончил школу, институт, и пришло время искать работу. все люди работают а почему зачем никто не знает графта учили что человек должен приносить пользу поэтому и работу он искал особенную такую где он мог бы быть полезен он решил стать врачом и пошел в больницу приходит и говорит я хочу быть врачом дайте мне больных я буду их лечить и кулаком по столу стучит где больные я пришел их лечить «Почему мне не дают больных?» «А почему вы хотите лечить людей?» Спросили у него люди в белых халатах. «Я умный!» – ответил графт и опять стукнул кулаком по столу. Он любил стучать кулаком по столу. Ему нравились громкие звуки. «Я знаю о внутренних органах все. Я окончил институт. Вот красный диплом. Еще у меня есть зеленый и синий». У меня много дипломов, потому что я умный, а вы нет. Засмеялся Графт. У него было необычное чувство юмора. А справка о здоровье у вас имеется? Спросили люди в белых халатах. Чтобы лечить больных, надо самому быть здоровым. Конечно, есть. Вот. Но постойте, сказали люди в белых халатах. Тут написано, что у вас нет сердца. «Ну и что? Зато у меня есть руки. Разве больных лечат не руками?» Графт показал им свои огромные руки, пошевелил пальцами. «Извините», — сказали люди в белых халатах. «К сожалению, мы не принимаем на работу людей без сердца». «А что же мне делать тогда?» — спросил Графт. «Ну, вы можете стать политиком, или военным, или адвокатом». «Но я хочу приносить пользу!» сказал графт я много учился я много знаю для того чтобы приносить пользу знать недостаточно сказали люди в белых халатах и графт ушел он совсем не расстроился у него ведь не было сердца и даже в детстве когда он читал книги например дон кихота ему было скучно он не понимал почему люди страдают встречая несправедливость графт переходил дорогу когда его окликнул человек «Эй, парниша! Я слышал! Тебе нужно сердце!» Графт обернулся. Перед ним стоял некто в коричневом плаще. Руки он держал в карманах, а высокий воротник был поднят. Графт не видел лица, и ему казалось, что это сам коричневый плащ с ним разговаривает. «Что вы сказали?» «Я могу продать тебе сердце. Ты ведь хочешь приносить пользу?» Графт кивнул. Коричневый плащ повел его по узким темным переулкам. Они зашли в какой-то подвал, где одинокая лампочка освещала стол, стоящий посреди пустой комнаты. Порывшись под столом, коричневый плащ достал картонную коробку и открыл ее. Графт заглянул туда и увидел десятки сердец. Синевато-красные, овальные, они выглядели точь-в-точь, точь, как на картинках в учебнике биологии. Только живые, настоящие. и все они бились, пульсировали. Одни — быстро и громко, другие — медленно и спокойно. «Это отдам за полцены», — сказал коричневый плащ, указывая на маленькое чехло сердца с дырочкой в боку. Дырочка была заклеена пластырем, но пластырь держался плохо. Сердце билось, и дырочка свистела, приподнимая пластырь. Графт взял одно сердце, и оно засветилось у него в руках, как лампочка. «Чего это оно?» – спросил Графт. «Чувствует тепло человеческих рук», – сказал коричневый плащ. «Они всегда так. Люди часто покупают их как светильники. Это очень выгодно. Гораздо выгоднее даже, чем энергосберегающие лампы. Сердцу ведь не нужно электричество. Достаточно сказать несколько ласковых слов, и оно начинает светиться. Глупый орган». «Да, глупый», – согласился Графт. «А сколько стоит?» Это зависит от сердца. Вот это тысячу, а вот это сто. А почему так дюшево? Оно бракованное, видишь, треснуло. А чего оно треснуло? Не знаю. Уронили, наверное, или от холода. Но ты не бойся, треснутое сердце даже лучше. Оно светит, конечно, не так ярко, зато чувствует больше и сильнее. Ты ведь хочешь приносить пользу? Тебе пригодится. Парадокс? Но поврежденные сердца приносят гораздо больше пользы. К тому же, у меня сегодня акция. Если ты купишь это треснутое сердце, в подарок ты получишь красный клонский нос и оленьи рога. А зачем мне оленьи рога? Как это? Зачем? А вдруг на тебя нападет олень? Что ты будешь делать без рогов? Графт покачал головой. Я не думаю, что на меня нападет олень, сказал он. Ты смотри, какой самоуверенный!» — сокнул языком коричневый плащ. «Ну, если не хочешь рога, тогда возьми вот эту кожаную перчатку». «Одну? А где вторая?» Коричневый плащ разозлился. «Слушай, чего ты придираешься? Не будь занудой! Ну хорошая же перчатка, смотри!» «Да я вижу, что хорошая. ну ведь она одна, рук у меня две». Графт выставил перед собой свои огромные руки. пошевелил пальцами. «Да, это проблема», задумчиво сказал коричневый плащ. «Но ты не злись. Я просто продолжаю дело своего отца. Мой папа всегда терял вещи, носки, ботинки, перчатки. Его это ужасно злило, потому что терялись у него всегда парные вещи. И однажды в голову ему пришла гениальная идея. Он открыл магазин, в котором стал торговать вещами без пары». Одна перчатка, один ботинок, один носок. Идея проста. Ведь люди постоянно что-то теряют, правильно? Особенно носки. Ну вот представь, потерял ты один носок, и один у тебя остался. Что делает в таком случае обычный человек? Просто выбрасывает второй. Но ведь это ужасное расточительство. Выбрасывать вещи. Замысел моего папа был прост. Любой человек, потерявший одну из парных вещей, мог просто прийти в его магазин и найти новую пару. «Гениально, правда?» «Да, наверное», – с сомнением сказал Графт. «Вот поэтому я и хочу продолжить его дело. А пока торгую сердцами. Коплю стартовый капитал. Уже через год я собираюсь открыть магазин потерянных пар». «Удачи тебе. Но мне сейчас не нужна перчатка. Я куплю вот это сердце». «Отличный выбор. Хочешь, я заверну его в подарочную бумагу?» – спросил коричневый плащ. «Нет, не надо. Оно маленькое, я просто положу его в карман». «Ну что ж, спасибо за покупку. Не забудь чек, гарантия две недели. Если передумаешь насчет перчатки, ты знаешь, где мне найти. И не жалуйся, если на тебя вдруг нападет олень. Сам виноват. Надо было брать рога». Графт шел по улице, и вокруг не было ни одного оленя. Сердце тихо билось у него в кармане. Оно было мягкое и горячее. Графту нравилось прикасаться к нему. Раньше он никогда не видел настоящих сердец, и теперь очень удивился, когда заметил, что карман его светится ярко-ярко, дрожащим светом. Как будто там горит костер. Графт пришел домой, положил сердце на стол и долго смотрел на него. И как-то радостно было у него внутри. «Надо же», — думал он, — «теперь у меня есть собственное сердце. Это очень приятно». А почему, непонятно. Без всякой причины. Он подошел к плите, взял чайник и хотел налить воды. И вдруг услышал тихий шлепок. Он обернулся. Сердце упало со стола и покатилось к двери. «Стой!» Граф догнал его и подхватил. Сердце вспыхнуло и на мгновение ослепило его. И пока из глаз его сыпались искры, он увидел лицо девушки. Сердце принадлежало ей. и теперь стремилась обратно. «Но ты моё! Я ведь тебя купил!» — сказал Графт. Сердце снова вспыхнуло, и он почувствовал, как внутри у него всё заболело, как будто птица била крыльями у него под рёбрами, в пустоте. Сердце снова выпало у него из рук и, как клубок ниток из сказки, покатилось к двери. Графт открыл дверь, и сердце выкатилось наружу. Оно катилось медленно и светилось всё сильнее. графт шел за ним и иногда нес его на руках переносил через лужи и помогал переходить дорогу люди оглядывались удивленно вот чудак восклицали прохожие сердце выгуливает все же знают что сердце надо держать под замком или на поводке чтоб никто не украл и не разбил одни проблемы от него Глупый орган!» — говорили они и шли дальше а графт шел за сердцем оно привело его в парк где на скамейке озера Сидела девушка с длинными волосами. Волосы были такие длинные, что путались вокруг скамейки и лежали на дороге. Прохожие осторожно переступали через волосы и ругались. «Ишь, разбросала свои косы! Причесалась бы хоть шельма!» Девушка не слушала их. Она кормила стаю воробьев хлебными крошками. Сердце подкатилось к ней и остановилось. Девушка испуганно посмотрела на него, потом на графта. Графт поднял сердце... отряхнул от пыли, снял несколько сигаретных бычков, прилипших по пути, и протянул сердце девушки «Кажется, оно ваше», — сказал он. Девушка посмотрела на сердце и пожала плечами. «Больше нет. Я подарила его». «Как? Кому?» граф стоял, не двигаясь, окруженный воробьями. Воробьи сидели на его ботинках, на руках, на плечах, на голове и даже на носу и на ушах. И каждый воробей смотрел на сердце. «Я подарила его одному человеку», — сказала девушка, — а он поменял его на ботинки. Синие, замшевые, с белыми шнурками. «А что было дальше?» — спросил графт, и воробьи взлетели с его рук, носа и ушей, покружились над ним и расселись на ветках акации. «Ничего», — сказала девушка. «Он до сих пор ходит в этих ботинках». граф сел рядом с девушкой и положил сердце ей на колени. «Где вы его нашли?» — спросила она. «Купил». «А зачем оно вам?» «У меня нет сердца. Я родился без него. Хотел бы, так сказать, восполнить пробел, но раз уж оно ваше, то...» но я не могу забрать его у вас». «Почему?» «Оно слишком тяжелое. Сердце — центр тяжести человека. Вся тяжесть в нем скапливается, а я не хочу так. Я не смогу его нести, мне тяжело, я надорвусь. Графт долго смотрел на девушку. Ему хотелось прикоснуться к ней. — Хочешь, я помогу тебе нести его? — спросил он. Так они и сделали. И жили долго и счастливо, с одним сердцем на двоих. А Графт с тех пор вместо камня носил в кармане только конфеты. и больше Не боялся ветра. «А почему его зовут Графт?» «Это твое первое слово. Первое, что ты сказал в жизни», – засмеялась мама. «Вот я и подумала. Неплохое имя для сказочного персонажа. У кого-то первое слово «мама», а у тебя «графт». Ты как будто рычал или лаял». Окончив рассказ, мама целовала меня в лоб, выключала ночник и уходила. А я лежал в кровати, таращился в потолок и думал. о графте и о его бессердиичии и о камне в его кармане и о коричневом плаще и его странных затеях и конечно о девушке которая подарила свое сердце незнакомцу и я мечтал чтобы какая нибудь девушка с длинными волосами подарила свое сердце мне я бы никогда и ни за что не променял ее сердце на синие замшевые ботинки с белыми шнурками я берег бы его сдувал бы с него пылинки и каждый вечер сидя в кресле читал бы или писал «Книгу при свете этого сердца». Если мама в своих историях делала упор на воображение и развитие души героя, ее притчи учили добру и храбрости, то рассказы отца были другими, под стать его характеру. Они напоминали краткие эссе о природе вещей. Когда приходила его очередь провести со мной вечер, он садился не на край кровати, как мама, а на стул. Оглядывал комнату, выбирал какой-нибудь незначительный предмет, Например, карандаш, канцелярскую скрепку или, как было однажды, стену, и начинал. «Сегодня мы поговорим о стенах. Что мы знаем о них?» Я пожимал плечами. «Ну, во-первых, они отлично играют в теннис и всегда выигрывают», – говорил отец, стараясь сохранять серьезность. «Во-вторых, стены – скучные собеседники. Вот тебе совет, сын». Никогда не разговаривай со стенами. Это пустая трата времени. Парадокс. В народе стена не считается таким уж революционным изобретением. Во всяком случае, в рейтинге полезности она уступает колесу и математике. Но, по-моему, это несправедливо. Вот мир без математики я легко могу себе представить. Для этого нужно лишь сходить на рынок. А давай представим себе мир, где нет стен. Вот куда ты теперь будешь клеить обои? На дереве? А рамки с фотографиями? Мир без стен превратится в хаос. Ведь если их нет, то окна будут просто глупо висеть в воздухе. А твери вообще потеряют смысл. Он делал паузу, подмигивал мне. Ладно, шутки в сторону. На самом теле стены могут рассказать гораздо больше, чем ты думаешь. заурядный не стены. Заурядны те, кто считает их таковыми. Нужно лишь научиться понимать их язык, язык жестов своего рода. Не веришь? Я качал головой. Навскидку, вот тебе две стены. Великая китайская и берлинская. Первая – воплощение Востока. Вторая – Запада. Первая – символ единения. Вторая – раскола. Первая стоит уже десятки веков. вторая рухнула едва от праздновав двадцать седьмой тень рождения возведение обеих было своего рода шестом странно в западной культуре слово стена имеет негативный оттенок разговаривать со стеной сидеть в четырех стенах восток же видит все иначе для них стена не столько символ герметичности сколько самобытностей в японских томах Стены бумажные, чтобы подчеркнуть тонкость ощущений, возможно. И я думаю, нам стоит у них поучиться. Стены умеют говорить. И чем старше стена, тем громче ее голос. Стена со слетами пуль в кирпичной кладке гораздо красноречивей, чем газетная статья о расстреле. Стена плача прочнее, чем стены военного бункера. Потому что у нее есть голос. И ее цель – не защитить, а дать надежду. Стены бункера защитят тебя, но надежды ты от них не дождешься. Мой рассказ кажется тебе чересчур помпезным? Что ж, виновен. Люблю перетразнивать ГГО. Вот пара интересных фактов. В некоторых арабских странах в качестве скрепляющего раствора для стен использовали мед. А стена плача вообще возведена без скрепляющего раствора. Ты все еще считаешь стены скучными? Мои родители отличались друг от друга так же, как их истории. Они как будто жили в разных мирах. Или все же в одном, но по разные его стороны. Как Западный и Восточный Берлин. И даже я не стал для них скрепляющим раствором. А потом все стало еще сложнее. Мне сказали, что у меня будет братик. «Братик?» Я удивленно посмотрел на маму. «Но мне не нужен братик. Я хочу видеокамеру. «О, господи, Петро, ты сам себя слышишь?» Мать гладила себя по животу. «Нельзя так говорить!» Братик, Егор, родился, когда мне было шесть. Мама к тому моменту уже забыла о предсказании гадалки и о своем обещании родить сначала второго ребенка, а потом резко перестать рожать. И в жизни моей стало на одну проблему больше. «Странное дело...» Думал я, глядя на мамин растущий живот. Он еще даже дышать самостоятельно не может, но уже умудрился испортить мне жизнь. Детство – это метаморфозы. Каждый ребенок немного овидий. Он пишет собственную историю перевоплощений. Это взрослые ищут себя, чтобы это не значило. Но дети другие, они ищут новые формы себя. Оно всегда так. Мне бы вершить судьбы мира, а тут домашка по алгебре. Сложно достать луну, если ты даже пакет молока с верхней полки холодильника не можешь достать без табуретки. И я... я был настолько одержим далекими мирами, мечтами о другой, удивительной жизни, что даже в школе стал врать всем о своем происхождении. Мне было 13, когда наша семья переехала в поселок Рассвет в Ростовской области. Поближе к маминам старым родителям и новой отцовской работе. И шестой класс я оканчивал уже в совершенно другой школе. Каждый новичок знает это унизительное чувство, когда учитель выводит тебя к доске и заставляет рассказать немного о себе. И клянусь вам, когда я стану президентом, я первым делом наложу мораторий на подобные пытки. У меня будет два моратория. На баранке и на вызов доске. Почему на баранке? Не спрашивайте, это слишком личное. И вот я стою перед одноклассниками. Во всей красе. Точнее, во всей нелепости. Ведь мама по случаю первого дня в новой школе нарядила меня в костюм с лиловым галстуком. Спасибо, мама. Низкий поклон тебе, тройной книгсон. Даже если бы у меня на шее висел мертвый пудель, я бы вряд ли так сильно бросался в глаза. Ах да, мои волосы, они намочены и зачесаны на бок с ровным пробором. Мое сходство с Гитлером настолько вопиющее, что я уже мысленно планирую захват Польши. Красть шутки у Вуди Алина нехорошо. Примечание Егора. Класс, знакомьтесь, это наш новый ученик Петр. «У него очень интересная фамилия – Портной», – говорит Нина Петровна, учительница географии. «Сейчас Петя расскажет нам немного о себе». Она смотрит на меня и кивает. Я выдаю скороговоркой. «Рост метр семьдесят шесть, размер ноги тридцать семь, любимый цвет красный. Можно я пойду?» «Петя, постой, куда ты?» Нина Петровна изумленно замирает у доски. Класс хихикает. «И это хорошо». Я чувствую, как атмосфера медленно оттаивает. Мне страшно смотреть на одноклассников, и я изучаю кактус на подоконнике. Кактус выглядит вялым и уставшим. И я его понимаю. Нина Петровна прочищает горло. Все замолкают. «Петя», — говорит учительница, — «я имела в виду твою жизнь. Откуда ты? Кто твои родители? Вот кем, например, работает твой папа?» Я бросил на нее полный отчаяния взгляд. Но почему? Во имя всех слепых котят, во имя Александра Сергеевича Пушкина, во имя Озоновых дыр, почему?» Ты задала мне именно этот вопрос. «Ты – странная женщина в черно-белополосатом пиджаке, из-за которого тебя всю жизнь будут называть пианиной Петровной». Я вспомнил насмешки одноклассников из прошлой школы. «А знаете, как родился портной? Его папа возвел его маму в квадрат, а потом извлек из нее корень. Передо мной сидели дети, способные превратить в Дантов ад следующие шесть лет моей жизни. По полтора круга на каждый год. И некоторые из них, пожалуй, именно это и собирались сделать. Я просто не мог, не мог, понимаете, сказать правду. Мой папа антрополог. Я соврал. Это вышло спонтанно. Класс зашуршал. Дети слышали это слово впервые и теперь были заинтригованы. Я буквально видел, как шевелятся их любопытные уши, как глаза их наполняются интересом к моей скромной персоне. Это было... приятно. «Пардон?» — спросила пианина Петровна. Она всегда растягивала букву «Н» в слове «пардон», если ее что-то удивляло. «Ты верно что-то напутал!» Посмотрела в журнал, провела длинным розовым ногтем по одной из строчек. «У меня написано, что твой папа — преподаватель высшей математики». это ошибка сказал я, сглотнув. Он антрополог, он изучает монгольских дикарей. Так началась моя манглиада, короткая и бесславная. Пианино Петровна осторожно присела на край стула. Класс зашептался. А я мысленным веником смел под мысленный ковёр последние крохи стыда и стал рассказывать трагическую историю своей вымышленной жизни, о том, что мой отец женился на моей дикарке матери лишь из любви к науке. и провел с ней всего одну ночь, и что я результат этой ночи, и что родился я в монгольской пустыне, и что раскаленный пустынный песок оставил на моем теле, и на душе, конечно, тоже, куда ж без этого, незаживающие шрамы. заке шрамы!» — раздался возглас с задней парты. Я выпростил рубашку из брюк, задрал ее, насколько возможно, и повернулся спиной к классу. Пианино Петровна кинулась ко мне и потянула рубашку вниз, издавая невнятные звуки расстроенного пианино, как если бы кошка гуляла по клавишам. Но было поздно. Все одноклассники увидели мои ожоги, и по классу, как по стадиону, прокатился одобрительный гул. «Петр портной Медленно перестань хулиганить!» Естественно, шрамы мои не имели никакого отношения к раскаленному песку пустыни Шамо. Эти ожоги я получил в три года, когда пытался помочь бабушке донести до ванной кастрюлю с кипятком. Мой вам совет – опасайтесь бабушек. Любой предмет в их руках может стать оружием. В тот день я впервые в жизни понял, что это значит – завоевать аудиторию. После уроков учительница, разумеется, позвонила родителям, и дома меня ждала взбучка. Мама дрожащим голосом говорила что-то о лжи и ответственности. а я стоял в дверном проеме, опустив голову в знакомой позе осужденного и разглядывал дырку в носке. Вот, кстати, еще вопрос. Почему пальцы на ноге называются так же, как и на руке? Зачем мне на ноге указательный пальц? Ведь ни разу в жизни им не указывал. Нелогично как-то. Отец сидел за столом на кухне и ножом намазывал масло на хлеб, сосредоточенно, с видом реставратора, наносящего лак на фреску. Мама повернулась к нему. «А ты ничего не хочешь сказать?» «А?» Он отвлекся от бутерброда. «Сказать о чем?» «Твой сын сегодня придумал себе новых родителей!» «Слушай, ты сама годами утюжила его всеми этими своими техниками развития воображения!» Он отложил бутерброд и изобразил кавычки пальцами, потом показал на меня. «Вот, пожинай плоты, у него отличное, первоклассное воображение!» Ну, знаешь, есть разница между воображением и ложью. Отец вернулся к бутерброду. Это уже из области этики, а в ней я не силен. Я математик, помнишь? Не поймите меня неправильно. Я не против математики. Очень даже за. Между прочим, я и сам чертовски умен. И не надо ухмыляться, я серьезно. Вся штука в том, что быть умным и быть интересным – не одно и то же. Если ты можешь по памяти воспроизвести число Пи до пятисотого знака после запятой, ты умен. И все бы ничего, но число Пи не поможет тебе завести друзей. Поверьте, я проверял.